Она была очень близкая. «Отодвинь стекло, высунь руку и сможешь дотянуться». Проснулся я среди ночи. Пахло шлепанцами Мерцалова и пивом из его нутра. Сам он покряхтывал, посапывал. Вагон трясло на рельсовых стыках. «Мне очень надо было в туалет». Я сунул в ботинки босые ноги и, не одеваясь, выскользнул в коридор. Сходил, двинулся обратно. Застекленная часть вагона была наполнена лунным излучением, как аквариум искрящейся водой. Я прошел мимо купе, до своего привычного кресла. Сбросил ботинки, забрался с ногами. Посижу чуть-чуть, Мерцалов ничего не узнает. Луна была теперь не такая большая, как вечером. Зато сияла будто прожектор. высвечивал в небе облачные выпуклости и провалы, а на земле — закоулки проплывающих деревень и русла бликующих речек. Я стал думать, что эти водяные блики не на мелких речках, а на поверхности залива у города Лисса, Словно поезд огибает бухту, где расположена гавань, и чернеют на фоне воды и неба мачты с огоньками. А может, лоцмана бит боя, врачи все же спасут от смертельной болезни? «А вот ты где окопался, кретин! Кто тебе разрешил?» За стеклами сияло утро. Мерцалов нависал надо мной. Я только сейчас заметил, что лицо его в мелких рябинках, а цвет кожи, как у оберточной бумаги. Цвет глаз такой же. Я вскочил. «Господин воспитатель, я в туалет!» «А потом, я сам не знаю как, подумал, гляну только на Луну...» «Поэтическая натура!» — выдохнул Мерцалов и рыгнул. «Может, у меня лунатизм?» — жалобно сказал я, надеясь превратить дело в шутку. «А ну пошли! Сейчас я вылечу тебя от лунатизма!» Я побрел за ним. Было похоже, что получу пару оплеух. Номер Мерцалов отыскал среди брякающих на столике бутылок одну, не совсем пустую, вылокал остатки и подобрел. «Думаешь, мне жалко, что ты среди ночи пялился на Луну?» «Да черт с тобой!» «Но ты нарушил запрет!» «А нарушение запретов фиф, расшатывает социальную систему!» «А система есть основа всего!» — Вот возьми нашу империю. Даже императора нет, но есть регент, и он осуществляет исполнение законов. Хорошие или плохие они — это даже не вопрос. Главное, что они должны исполняться. Нарушишь хоть один в малости, и забуксует вся имперская машина. Понял ты, лунатик? — Так точно, Гос... Ефрем Зотович! Я на всякий случай встал на вытяжку. — Эх, ни хрена ты не понял. А мне про это еще папаша объяснял. Штабсмайор Зот Михеич Мерсалов. Однажды взял он меня, пацана, рыбачить на речку Запнянку, что у нашей дачи. И повезло мне тогда, несказанно. Вытащил я вот такого леща. Отец кричит «За жабры его!» А я упал на рыбину пузом. Лещ, он не дурак, выскользнул, подпрыгнул и плюх в воду. Я врёв. А папаша свинтил верхний конец удилища и тут же у воды выдрал меня им в полную силу. Говорит, не потому что добычу жалко, а потому что ты, мерзавец, не поступил как велено. Впредь будешь уважать инструкции. Я слушал и вспоминал Моргана. И думал, что все имеющие силу сволочи похожи чем-то друг на друга. Ладно, завтракать пора, — вдруг оборвал воспоминания Мерцалов. Нажал кнопку изголовья и заказал тут же возникшему усатому проводнику сосиски и кофе, себе черный, мне с молоком. Когда позавтракали, он велел мне сгрести со стола пустые бутылки и унести в тамбур, там был мусорный контейнер. А то, мол, дребезжат, на нервы действуют. «И потом можешь торчать в своем кресле, раз такой любитель пейзажей. Мне на тебя любоваться мало радости». «Спасибо, Ефрем Зотович!» «Вот ведь гадство! Как я за три месяца спецшколы стал таким вышкаленным воспитанником!» Почти под Халимом.